Эта картина отдаляется от схемы звезды и приближается к модели естественной эволюции. Автономное оружие подобно низшим организмам, наделенным агрессивностью в рамках инстинкта самосохранения. Самовольное оружие можно уподобить высшим организмам, которые получили способность к изобретательству, и из хитрых или сообразительных подчиненных исполнителей сами становятся инициаторами новых тактик поведения. Такое оружие освобождается от непосредственного контроля своих создателей. Говоря о том, что конструкторы попадают между двух огней, авторы модели имеют в виду, что поражение грозит не только тем, кто сдерживает рост разумности своего оружия, но и тем, кто этот рост подгоняет. Так или иначе... По мере разрастания сфера махия теряет динамическое равновесие. И хотя ее будущую судьбу нельзя предсказать однозначно, она уже не действует в интересах сторон, которые развязали борьбу. В настоящее время до этого состояния еще далеко. Вспышки, замеченные со вредики, могли быть стычками высокоразвитых боевых единиц на периферии системы Дзет. Такие столкновения на расстоянии миллиардов миль от квинты означают, что реальные битвы могут вестись на фронтах астрономически отдаленных от планеты. Там война может уже становиться горячей. В будущем она, возможно, даст неожидаемые перескоки вглубь сферы мафии По сути дела, никто, разбирающийся постклаузевийцевской стратегии, не мог бы ожидать победного финала борьбы. Однако, И опытные стратеги вынуждены находятся в ситуации игрока, который не может отойти от стола, поскольку бросил бы игру весь свой капитал. Именно на этом основывается принцип зеркала. Главный некогда вопрос, кто начал гонку, теперь теряет всякое значение. Миролюбие или агрессивность намерений воюющих сторон уже не может выявиться в процессе конфликта. Игра не сулит ничего хорошего ее участникам и не может окончиться иначе, чем пирровой победой. Каким в этом случае представляются шансы контакта? Этого автора меморандума не знают. Пока на космической шахматной доске движутся черные и белые фигуры равной силы, не вступая в активную борьбу, а лишь угрожая шахом. Тем временем совершенно новые и неизвестные подвергаются проверке боем. Это нечто вроде авангардных стычек давних времен. Может быть, не сама планета, не ее государство, штабы и власти атаковали Гермес, а он лишь подвергся нападению как «тело совершенно чуждое», как творение одновременно огромное, техническое и неизвестное. Не как прохожие, на которого напали бандиты, а как микроб внутри организма, встреченный охранными лимфоцитами. Ограничения для гонки вооружений незначительны. Возможен ресайклинг старых боевых орбитальных машин, если их спускать на планету. Для оружия типа вероидов, микроминиатюризованных паразитов, самосборных молекул, черпающих энергию Солнца, нужна огромная, конструкторская изобретательность, но очень немного сырья. В заключении Полосар, Ротмонд и Эль Салам суммировали свои представления о Квинсе. Это детище, веками продолжающейся борьбы за превосходство, сферомахию, этот искусственный организм радиусом 7 миллиардов миль, можно считать системой, разъедаемой раком. Его космические органы... Это в той или иной степени злокачественные метастазы конфликта, но здесь заканчивается аналогия с живым организмом, поскольку даже в зародыше это целое никогда не было здоровым, ибо с момента зачатия заражено антагонизмом, нацеленных друг на друга технологий. Оно не несет в себе никаких нормальных тканей, а сохраняет в динамическом равновесии новообразование. Они должны распознавать друг друга, и как только внутри планетной системы или вне ее появляется нечто коренным образом отличающееся, тут же разоружают новичка, парализуют шахом или перевербовывают. Речь идет об использовании в качестве яны чара. Технические антитела, в кавычках, которые заботятся вовсе не об излечении, ибо некому и некого лечить но лишь о сохранении динамического статус-кво антефуид положение, которое было прежде, в латынь, то есть пата. Если это так, то Гермес сначала натолкнулся на обломки следы давних столкновений, а потом втеркся в заминированное пространство, чем вызвал неожиданную ночную атаку. При таком допущении отсутствие отклика на действия посла становится понятно. Если отказ от контакта не входит в наши расчеты, то следует признать все разработки сети непригодными и искать другие способы, сулящие положительный результат. Существует ли эффективная тактика, авторы сфероматической модели не знают. Они высказываются за отход от подготовленной программы и за попытку разработки стратегии, еще не имевшей прецедентов. Работу подписали также Гаррах и Кирстинг. Что еще могло последовать, кроме очередного совета? Хотя Гермес и восполнил потерю мощности, Стиргард счел самой безопасной околосолнечную орбиту и маневрировал так, чтобы корабль находился над Зетой, черпая из ее жара средства для собственного охлаждения. Поскольку орбита была вынужденной, она не была стационарной, Не относительно Солнца, не относительно Квинты, потребная для ее стабилизации достаточно большая тяга обеспечивала тяготение на борту. Направляясь вместе с Гархом на совет, Темпе в шутку заметил, что вся космогация складывается из предотвращенных в последнюю минуту катастроф и из заседаний. Накамура первый подверг критике модель сферомафии, независимой от планеты. Боевые средства, может быть, и не подчиняются их Творцам дали от Квинты, но оперативная деятельность штабов в ближнем радиусе продолжается по-прежнему. В противном случае Гавриил не столкнулся бы с двусторонне скоординированной атакой. Океан Северного полушария, покрытый белой шапкой полярных льдов, разделял два континента: западный, названный Нор-Стралией, в два раза большей Африки, и восточной Гепарию, названную так из-за ее очертаний, напоминавших распластанную печень. По снимкам, выполненным во время полета Гавриила, который должен был сесть вблизи звездообразного образования на Гепарии, Накамура установил места старта ракет, оба у тропика, но на противоположных континентах. Эти точки были закрыты тучами, и старт — не обнаружился типичным факелом пламени, поэтому он решил, что ракеты либо были катапультированы, либо кармическая составляющая их тяги была незначительной. Но выброшенные с заглушенными двигателями или на холодной корпускулярной тяге снаряды разогрелись, пробивая звуковой барьер, что позволило обнаружить горячие отрезки их трасс и ретрополяции, выявить место старта. Они вынырнули из туч почти одновременно два с востока и два с запада, и это свидетельствовало о предварительной синхронизации атаки и тем самым о кооперации штабов на обоих континентах. Авторы модели отвергли такую реконструкцию нападения. В самом деле, Накамура не мог доказать, что события происходили именно так, поскольку в атмосфере Квинты предостаточно горячих точек, которые обычно трактовались как следствие падения ледяных обломков медленно разрушающегося кольца, Накамура, утверждали авторы модели, выбрал из них такие, которые при желании можно приписать траекториям ракет. Качество изображений, получаемых кораблем, было довольно посредственным, поскольку Гермес принимал их со своих зондов, служивших ему электронными глазами, а сам укрывался за Луной в переселении. Кроме того, вокруг Квинки кружили тысячи спутников как в направлении ее вращения, так и в противоположные сторону, и ход орбит ничего не говорил об их происхождении. Противники могли выпускать свои боевые спутники как по вращению планеты, так и против него. То, что они не сталкивались и не вступали в борьбу, укрепляло авторов отчужденной сферы махии в убеждении, что военная игра остается холодной и состоит в том, чтобы шаховать, а не уничтожать боевые средства противника. Если бы они начали поражать друг друга, холодная война тем самым вступила бы в стадию горячей эскалации, а потому, утверждали авторы, антагонистические орбитальные машины держат друг друга в шахе. Чтобы равновесие сил могло быть сохранено, космические системы обеих сторон должны распознавать своих и чужих. Гавриил же был пришельцем, Для всех. И поэтому был атакован. Ротманд проиллюстрировал эту точку зрения примером. Два пса ворчат друг на друга, но, как только покажется заяц, вместе кинутся в погоню.